Глава 4. Остаток моей рабочей недели тянулся, словно в замедленной съёмке. Если учесть высокую драму в начале недели, отмеченную внезапным появлением моей матери и попытками бабушки из могилы обратить на себя внимание, думаю, это было неизбежно. Но даже на работе время ползло с черепашьей скоростью, а мой обычный трудовой энтузиазм Несколько иссяк, как будто меня внезапно заставили смотреть на мою жизнь полузакрытыми глазами. В пятницу утром, когда я притащилась в офис, у двери меня встретила Нэнси Флаерти. Её серёжки в виде мячиков для гольфа покачивались в такт её движением. «Ну и вид у тебя», — сказала она, забирая у меня пальто и портфель. «Спасибо, Нэнси. А как у тебя дела?» Перекинув мое пальто через согнутую в локте руку, она потянулась к своей стойке, взяла чашку дымящегося кофе и сунула ее мне в протянутые ладони. «По-моему, твое дурное настроение в последнее время связано с тем, что ты скучаешь по Джеку». «Потому что я что?» Мое возмущение прозвучало неубедительно. «Не в последнюю очередь, потому что у меня было смутное подозрение, что она отчасти права». «Не смеши меня. Всё было бы вполне спокойно и безмятежно. Не врывайся он ко мне в дом в любое время дня и ночи проводить свои исследования», сказала я, имея в виду книгу о бывших обитателях, доставшегося мне в наследство дома, над которой Джек в настоящее время работал. И мне не нужно терпеть его нелепые замечания или глупые комментарии. Я сделала глоток кофе, упрямо глядя в чашку, лишь бы не встречаться взглядом с нэнси я бы никогда не призналась ни ей кому-либо ещё, что несмотря на присутствие миссис хулихан моего отца Софии и чеда безшумного джека дом казался чуточку пустым даже генерал Лени смог заполнить эту пустоту я подняла голову и прищурилась кстати а почему ты такая услужливая сегодня утром Спросила я, указывая на кофе и пальто, которое всё ещё было переброшено через её руку. «В чём дело?» Нэнси поджала губы, как бы то ни могла решить, солгать мне или сказать правду. Видимо, остановив выбор на последнем, она ответила. «Гендерсон ждёт тебя в твоём кабинете. Он хочет поговорить с тобой». Хотя Дэйв Гендерсон официально считался моим начальником и владельцем фирмы, Большую часть времени он проводил, играя в гольф, чем и объяснялась столь продолжительная работа Нэнси в его конторе, сомневаясь, что другой работодатель был бы готов мириться с такой ярой преданностью гольфу в ущерб всему остальному, включая служебные обязанности. Жена Дэйва, врач-кардиолог, уговорила его досрочно выйти на пенсию. Реакция всех сотрудников Бюро недвижимости Гендерсона стал коллективный вздох облегчения. Увы, облегчение было в лучшем случае временным. У Дэйва вошло в привычку в самый неожиданный момент прийти в контору, дабы напомнить всем нам, что он по-прежнему босс и следит за работой своих подчиненных. Обычно я видела Дейва на торжественных обедах, посвященных наградам за успехи в сфере продаж, а также на еженедельных совещаниях, на которых он был главным заводилой и главным погонялой. Но он редко бывал в офисе в ясный солнечный день, даже в мороз. Если светило солнце, Дэйва можно было застать лишь на зелёном поле для гольфа. Я поставила кофейную чашку. Пончики и латте из пекарни Рут, которые я жадно проглотила незадолго до прихода на работу, внезапно выразили настоятельное желание выскочить наружу. «Не знаешь, зачем я ему понадобилась?» Нэнси нервно улыбнулась. «Не знаю. Но, похоже, это как-то связано с Джимми. Вчера они были в его кабинете, и там стоял жуткий ор». «Вот чёрт! Не было печали», — сказала я, поднимая портфель и, на всякий случай безопасности ради, мысленно опоясывая чресло. «Если Дэйв Гендерсон ждёт меня в своём кабинете, а не где-нибудь на лужайке для гольфа, то ничего хорошего в этом нет». Я с минуту постояла перед закрытой дверью моего кабинета, собираясь с духом, прежде чем повернуть ручку и встать на пороге с широкой улыбкой. Дейв сидел за моим столом и читал последний выпуск «Пост энд Курир». Мой ежедневник, который я держу закрытым на углу стола, был открыт, как будто он только что просматривал его. Под тёплой ветровкой на Дэйве была рубашка для гольфа и брюки цвета хаки, как будто его только что оторвали от шестнадцатой лунки. Моя настороженность моментально сменилась ледяным ужасом. «Доброе утро, Дэйв. Я так рада вас видеть», — сказала и поспешила изобразить улыбку, чтобы он не догадался, что я лгу. Дэйв продолжил читать газету и даже не поднял глаз. «Любопытная история в сегодняшней газете». Тут написано, что они собираются поднять с морского дна корабль, который несколько недель назад нашли у острова Салливан. Водолазы, которых отправили туда, выяснили название судна, которое, по-видимому, пропало без вести после землетрясения 1886 года. Оно лежит на относительном мелководье, и его надеются поднять в целости и сохранности. «Если же не удастся, то водолазы просто спасут то, что можно спасти». Дэйв, шевестя газеты, перевернул очередную страницу. «Народ возбуждён не меньше, чем в тот раз, когда нашли Ханли». «Интересно», — сказала я, медленно входя в собственный кабинет. Поставив сумочку и портфель на стул, я села напротив Дэйва. Я понятия не имела, о чём он говорит». так как лично я открывала газету лишь за тем, чтобы изучить объявление о продаже недвижимости. «Ты же слышала про Ханли, верно?» Я заставила себя сдержаться и не закатить возмущённо глаза. Как можно быть чарстонцем и не знать про подводную лодку флота Конфедерации, которая затонула в ближних водах почти полтора столетия назад и недавно была торжественно поднята с морского дна? «Пусть я не знаю, на сколько пунктов упал средний индекс Доу-Джонса за последние недели, но у шаханли я имею представление». Бросив взгляд на свой открытый ежедневник, я ощутила лёгкое раздражение. Но, почувствовав, что Дэйв смотрит на меня, подняла глаза. «У тебя довольно напряжённый рабочий график на этой неделе, Мелани». «Чёрт, может, всё не так уж и плохо?» Я улыбнулась. Лишь бы он не заметил, как дрожат мои губы. «Да, верно. Дела идут неплохо, несмотря на то, что состояние рынка недвижимости сейчас не такое, какое нам хотелось бы. Я уже выполнила свою квоту продаж за месяц, а мы пока только на полпути». Дэйв принялся складывать газету. Сложив её в очередной раз, он аккуратно её разгладил. Он повторил это несколько раз. Я снова начала нервничать. Дэйв бросил газету на мой стол и встал. Я последовала его примеру, чтобы не смотреть на него снизу вверх. С моими каблуками я была одного с ним роста. «Но, думаю, ты всё равно могла бы втиснуть в свой график пару новых клиентов», сказал он, не сводя с меня тёмных глаз, взгляд которых, по слухам, заставлял рыдать взрослых мужчин. Я сглотнула застрявший в горле комок. «Безусловно. Я горжусь тем, что организованно и старательно. И я более чем способна справиться с довольно большой рабочей нагрузкой. Вы это знаете, мистер Гендерсон». Опершись кулаками о мой стол, он наклонился ко мне. Его лицо слегка раскраснелось. «Тогда зачем было отправлять некую знаменитую клиентку Джимми Торнхиллу? Вместо того, чтобы взять её себе». Тем более, если это твоя родная мать. Чувствуя, что злость неумолимо берёт и вверх над моими опасениями, я выпрямилась в полный рост. Потому что Джимми нужна уверенность в своих силах, чему может способствовать увеличение числа продаж. Моя мать хорошо знает дом, который хочет приобрести. Так что для него это не будет слишком сложно. Ей просто нужен кто-то, кто подготовит пакет документов на покупку дома. «И почему это должно иметь для вас значение?» — спросила я, не без вызова, посмотрев на начальника. «Бюро недвижимости Гендерсона запишет себе в актив эту сделку, независимо от того, кто из нас её осуществит». Гендерсон обошёл стол и остановился передо мной. «Потому что мне не нравится, когда потенциальный клиент вынужден лично звонить мне, чтобы попросить другого риэлтора». Я снова сглотнула. Не хотелось бы, чтобы он заметил мое волнение. «Моя мать звонила вам?» «Да, мы знакомы с ней много лет. Она едва не плакала, когда позвонила мне, не понимая, почему ты отказываешься ей помочь». «И что вы ей сказали?» «Мои два пончика и латты ухнули вниз, в бездну желудка». Он улыбнулся своей коронной улыбкой, Насколько мне было известно, она означала, что разговор окончен и победа на его стороне. «Я сказал, что ты позвонишь ей сегодня утром, чтобы договориться о дне показа дома на Легор-стрит». Сказав это, мой собеседник выпрямился. «Если, конечно, тебе хватит мужества оставить в прошлом все свои разногласия с матерью и заключить эту сделку». «В случае чего тебя ждёт премия за лучшие продажи месяца». Дэйв протянул руку к серванту и взял с него перчатку для гольфа. «В принципе, я мог бы поручить это дело Венди Вокс. Её показатели очень близки к твоим». «А как же Джимми? Ему эта сделка явно не помешала бы». Дэйв пожал плечами. «Он слишком мягкотелый. Техасец, которому сейчас принадлежит дом на легар стрит «Тот ещё скупердей. Я встречался с ним несколько раз в клубе. Никогда не угостит вас напитком в ответ на ваше угощение, но ты понимаешь, о чём я. Для этой сделки нам нужен кто-то по-настоящему жёсткий и смекалистый. Думаю, Венди прекрасно справится, раз уж ты слишком занята». Я поморщилась, представив себе самодовольство моей коллеги, «если Дэйв поручит ей эту сделку вместо меня». Я знала, что меня берут на слабо, но остановить себя не смогла. Нет, всё в порядке. Я справлюсь». Дэйв одобрительно помахал перчаткой для гольфа. «Вот это та мылани, которую я знаю. Что ж, я рад, что у нас состоялся этот разговор, и мы пришли к согласию. Жду твоего звонка и, надеюсь, в ближайшее время услышать о том, что вопрос решён положительно». Не попрощавшись, он вышел из моего кабинета и даже не закрыл за собой дверь. Я опустилась на стул. Мои каблуки отбивали по полу нервную чечётку, но я не была уверена, что было тому причиной. То ли то, как ловко поймал меня в своей сети мой начальник, то ли мысль о том, что мне вновь предстоит остаться наедине с матерью в доме на Легор-стрит. Когда я после работы вернулась домой, В доме было темно, за исключением единственной включённой лампы в гостиной на первом этаже. Я задержалась в офисе дольше, чем собиралась, изучая недавние продажи недвижимости на легер стрит а также информацию о нынешних владельцах дома. Хотелось получить более чёткое представление о том, насколько срочной была необходимость их переезда. Я гордилась своим умением выяснять о клиенте, по возможности всё, и поэтому, делая от его имени предложение, я знала, каковы масштабы нашей свободы действий и в какой момент мы сможем выйти из переговоров. Я отчасти надеялась на то, что мать возмутится запрашиваемой ценой, поскольку та была в три раза выше той, по которой она продала дом более 30 лет назад. Единственным светлым моментом За весь мой рабочий день была игра, в которую я играла по телефону с матерью, когда мы по очереди оставляли друг другу сообщения В результате мы договорились встретиться следующим утром, ни разу вживое не обменявшись ни единым словом. Толкнув дверь, я услышала собачий лай. Он доносился из кухни, где миссис Хулихан перед тем, как идти домой, обычно оставляла генералу Ли суповую косточку. Я шагнула в дом и включила свет. Моё внимание тотчас привлёк новый ярус строительных лесов. Теперь те доходили до карнизов, поскольку Софи взбрело в голову восстановить их покрытие из сусального золота. Одна из металлических стяжек перегораживала лестницу. Будь у меня желание использовать верхний этаж дома, чтобы, например, спать в моей комнате, я была бы вынуждена проползать под ними, чтобы подняться наверх. Интересно, Софи подумала об этом? Если да, то явно отклонила эту мысль. Я на миг замерла на месте. Мои ключи зависли в моей руке над стоявшим в холле столиком. Впрочем, я тотчас, словно оружие, крепко сжала их между двух пальцев, услышав мягкий звук шагов, направлявшихся ко мне из гостиной. Увы, в этом доме не было никаких гарантий, что нежелательные посетители окажутся живыми из плоти и крови. Хотя три призрака недавно были изгнаны из дома, мы с генералом Ли всё ещё ощущали присутствие нескольких других. Впрочем, мы старались держаться как можно дальше друг от друга и терпимо относились к такому соседству, ибо все были довольны тем, где жили, и не стремились покинуть это место. Лампочка замигала. Я резко повернулась к выключателю, но увидела перед собой лишь пустое пространство. Температура в доме внезапно упала. И когда я втянула в себя холодный воздух, мои лёгкие как будто превратились в лёд. Одновременно мне в ноздри ударил мерзкий запах протухшей рыбы, такой сильный, что меня чуть не вырвало. Я уронила ключи на стол. Всё равно от них никакой пользы. Дыхание замедлилось, сделалось прерывистым, в такт холодным волнам страха, пробегавшим по моему позвоночнику. «Я сильнее тебя! Я сильнее тебя!» Старая мантра моей матери вернулась, неотвязно преследуя меня, и я почти улыбнулась иронией происходящего. Я сделала было шаг в сторону гостиной, как вдруг тишину пустого дома... Нарушил пронзительный звонок телефона, стоявшего на столе в коридоре. Застыв, как вкопанное, я впилась в него взглядом. Дыхание вырвалось из моего рта лёгкими облачками пара. Дав телефону прозвонить шесть раз, ещё трижды после того, как должен был сработать автоответчик, я подняла трубку. Раскалённый пластик мгновенно обжёг мои замёрзшие пальцы. Я как ошпаренная выронила трубку, и та с неестественно громким стуком ударилась о стол. Дрожащими руками я осторожно подняла ее чтобы убедиться, что раскалённое прикосновение было лишь плодом моего воображения. И лишь затем поднесла телефон к уху. «Бабушка?» Линия была мертва, как будто человек на другом ее конце взял трубку в соседней комнате. Я сжала трубку двумя руками, чтобы та не дрожала. Я не слышала на другом конце линии никаких звуков. Ни дыхания, ничего-то ещё. Лишь молчание. Я как будто погрузилась в бездонную чёрную дыру, которая словно этакая гигантская космическая губка полностью впитывала весь свет и все звуки. «Мелани...» Я напрягла слух неуверенная, действительно ли я слышала своё имя или мне это просто померещилось. Я точно знала одно. Кто бы ни произнёс моё имя, это была не моя бабушка. «Мелани», — услышала я снова. Борясь с желанием положить трубку, я прижала её ближе к уху. Голос был мягок и невесом, скорее всего, женский и, по всей видимости, человеческий. «Алло!» «Кто это?» Черная дыра пошла трещинами и пузырями, и в телефонную линию прорвалось нечто мерзкое и темное. Я убрала телефонную трубку подальше от уха, а затем и вообще бросила. Но не раньше, чем я вновь услышала голос. «Я приду за тобой, Мелани. Я приду забрать то, что принадлежит мне». Генерал Ли тявкнул на кухне и принялся царапать когтями дверь, скулить и лаять. Входная дверь открылась. Я вздрогнула, опрокинув при этом столик. Телефон с грохотом полетел на пол, следом за ним мои ключи. Я резко обернулась. В дверях стояли моя мать и Джек. Последний держал в руке ключ от моего дома, который я дала ему, когда он жил тут вместе со мной, помогая мне отбиваться от призраков». Его взгляд упал на опрокинутый столик в холле и разбитый телефон. «С тобой всё в порядке?» Он шагнул вперёд и, положив руки мне на плечи, пристально посмотрел мне в глаза. «Извини, что мы не постучали, но твоя мама сказала, что мы должны срочно попасть в дом». «Да, со мной всё в порядке», — ответила я. «Интересно, был ли им слышен стук моего сердца?» Лично мне он казался таким громким, что от него как будто зазвенели подвески люстры над моей головой. «Неправда», — возразила мать. Её лицо было бледным и осунувшимся. Можно подумать, ей это было действительно важно. Она вздрогнула и потёрла руки. «Здесь у тебя настоящий ледник», — сказала она, не сводя с меня пристального взгляда. «Это старый дом. По старым домам гуляют сквозняки». Я поёжилась, хотя температура стремительно приходила в норму. Я оттолкнула Джека и протянула руку. А ты можешь вернуть мне этот ключ сейчас, так как он больше тебе не понадобится. Все трое посмотрели на мою руку. Та дрожала так сильно, что между пальцами можно было просеивать муку. Тебе лучше сесть, мэлли Обеспокоенное лицо моей матери едва не ввело меня в заблуждение. Я не... Прежде чем я успела закончить, мои колени подкосились. Если бы не Джек, который подхватил меня как раз вовремя, я бы упала. Поддерживая меня одной рукой, он отвёл меня в гостиную и усадил на стул. А моей матери указал, где находится кухня, чтобы она могла принести мне стакан воды. «Что случилось?» — спросил Джек, когда до нас донеслось цоканье каблуков моей матери — последовавшие через холл на кухню. Он присел на корточке перед моим стулом и заглянул мне в лицо. Он вернулся. Я покачала головой, понимая, о чём он спрашивает. В своё время Джек помог мне изгнать из дома гадкого призрака по имени Джозеф Лонга, которого ни он, ни я больше не желали видеть. Нет, это была женщина. Я не уверена, как я поняла, это было скорее ощущение. И запах был тоже другой. Похоже на запах рыбы. Гниющие, протухшие рыбы. Он покачался на пятках. Что ж, тогда всё понятно. Ты о чём? Спросила я, вновь ощутив приступ головокружения. Я медленно наклонилась вперёд и опустила голову на колени. Мне на затылок легла рука Джека, удивительно нежная, и он легонько помассировал мою шею. Корабль, который нашли у острова Салливан. Сегодня стало известно его название. И на меня навалилась сонливость. Он называется «Роза». Джек выжидающе посмотрел на меня, как будто имя должно было мне что-то напомнить. Я покачала головой. У меня просто не было сил ответить ему полным предложением. «Для истинной уроженки Чарлстона ты чересчур мало знаешь о своих предках. Роза извали твою прабабку по материнской линии. Судно принадлежало твоему прапрадеду, и он назвал его в ее честь». Услышав приближающиеся шаги матери, я выпрямилась мгновенно насторожилась. Ты хочешь сказать, что судно, которое собирается поднять на поверхность, когда-то принадлежало семье Приола? Я вздрогнула, вновь вспомнив запах тухлой рыбы. Мать встала передо мной и сунула мне в руки стакан с водой. Я залпом осушила его, пытаясь отсрочить неизбежное. Рано или поздно, но нам с ней придётся поговорить. Просто пока я к этому не готова. как и в моём сне, — тихо сказала она. И если корабль поднимут, зло вырвется на волю. Я вспомнила голос в телефонной трубке. Моя рука вновь задрожала и выплюснула воду из стакана. Это уже произошло. Я так и думала, — сказала мать, забирая у меня стакан. Она на миг задумалась, затем заговорила снова. Некоторые призраки не привязаны к конкретному месту. Зато некоторые неким образом привязаны к конкретному человеку. Она выгнула чёрную бровь. Или к семье. «Замечательно», — сказала я. «Не успела я отправить всех своих призраков на покой, как ты заставляешь меня вновь впустить их в мою жизнь. Милая, они нашли тебя сами, без моей помощи. Не знаю, что явилось для меня большей неожиданностью. Признание её правоты или нежданное проявление нежности с её стороны? «Я отлично справлялась с этим сама, без твоей помощи!» «Простите, дамы, Джек поспешил встать между нами. Но у нас проблема. Если мы не сумеем заключить перемирие и не станем просто придерживаться фактов, ничем хорошим это не кончится». Он повернулся ко мне. «Мелани, что случилось здесь?» «До того, как мы пришли, ты была явно чем-то напугана». Я глубоко вздохнула. С трудом верила, что ещё полгода назад я всячески скрывала от людей свой дар медиума, а теперь могла открыто говорить на эту тему, пусть и не со всеми, как обычные люди разговаривают о том, что они ели на завтрак. Безусловно, в этом была заслуга Джека. Хотя, если честно, я ещё не решила для себя благодарить мне его за это, Или ругать. Я почувствовала некое присутствие. Нечто ужасное и злонамеренное. В отличие от других призраков в этом доме. «А раньше ты его не чувствовала», — уточнил Джек. Я покачала головой. «Это была она», — поправила я. «И нет, она была определённо новой». «Она что-нибудь тебе сказала?» Осторожно осведомилась моя мать, — И мне вновь показалось, что она явно что-то знает. Нечто такое, чем она не спешила поделиться со мной. Я кивнула, вновь почувствовав себя нехорошо. Телефон зазвонил прямо перед вашим приходом. Это был голос на другом конце линии. И он сказал, я закрыла глаза, вновь ощутив гнилостный запах протухшей рыбы. Мне не хватало воздуха, как будто мою голову удерживали под водой. Он сказал, «Я приду за тобой, Мелани». Я умолкла, не зная, стоит ли мне продолжать, но затем медленно добавила, «Я приду забрать то, что принадлежит мне». Мать машинально схватилась за горло, и я заметила, что она всё ещё в перчатках. Они были своего рода её визитной карточкой, но только я знала истинную причину, почему она крайне редко их снимала. Джек подвинул ей стул, и она села. «Голос в телефоне определённо не принадлежал твоей бабушке», — спросил он. Я покачала головой. «Точно нет». Мы оба посмотрели на мою мать. Та сидела, плотно сжав губы. Я ничего не понимаю. Но я не сомневаюсь, что в конечном итоге мы разберёмся. Но для этого нам с не нужно держаться вместе». чтобы бороться с этим злом. Когда двое выступают против одного, у них всегда больше шансов. Я стояла, глядя сверху вниз на мать, и чувствовала, как страх ещё реще подчёркивает эти тридцать лет одиночества. «Или же ты можешь просто снова уехать? Не вернись ты назад, ничего этого не случилось бы». Она встала, глядя на меня в упор, и я заметила, что мы с ней почти одного роста. Слишком поздно. Мне не понравился тон её голоса. Было в нём нечто зловещее. Она явно что-то скрывала, и это нечто покалывало изнутри мой затылок. Этокий зуд, который невозможно утолить. «Что бы то ни было, оно связано с судном моего прадеда», продолжала мать. «И если его поднимут...» что наверняка будет сделано. Это принесёт нам немало бед и страданий». Я посмотрела ей в лицо. Когда-то давно, когда я была ребёнком, я просыпалась по ночам и пыталась вспомнить лицо матери, чтобы никогда не забыть. И вот теперь я не испытывала облегчения от того, что не забыла ни единой его черточки или цвета глаз. Она сама предпочла стать мне чужой. Её не было ни на одном моём дне рождения с тех пор, как мне исполнилось семь лет. Да что там. Её не было ни на одном значимом событии в моей жизни. Этокий призрак, чьё присутствие на фотографиях было обозначено пустым местом рядом со мной. Никаких мы, мама. Если мне понадобится изгнать призрака, я обращусь за помощью к Джеку. Мы делали так раньше. но если я когда-нибудь попрошу о помощи тебя, в аду ударит мороз. Она недоумённо подняла бровь, не выказав, однако, иных эмоций, кроме удивления. Джек подошёл ко мне и обнял за плечи. «Миссис Приола, Дженет, я не вижу того, что видите вы с Мэлли, но я видел достаточно, чтобы знать, когда кто-то из вас чувствует что-то недоброе, «Я непременно вас выслушаю. Вот почему я согласен с вами в том, что Мелли не должна оставаться одна, пока мы всё не выясним». Я открыла было рот, чтобы возразить, но Джек сжал мои плечи, чем заставил меня промолчать. «Думаю, мне есть смысл вновь переехать в твой дом, чтобы тебе не иметь с этим дело в одиночку». Он улыбнулся своей коронной улыбкой, которая неизменно творила с моим животом самые неожиданные вещи. Как в старые добрые времена. Я одарила его колючим взглядом, хотя при всей двусмысленности его предложения, в душе я была ему благодарна. Позволив его руки остаться на моём плече, я повернулась к матери. Именно так. У нас с Джеком есть опыт такого рода вещей, так что обо мне не беспокойся. «Твоя помощь нам не понадобится». «Понятно», — сказала она, посмотрев сначала на меня, затем на Джека и снова на меня. «Понятно». Она наклонилась и подняла с пола рядом со стулом, на котором сидела, сумочку. «Похоже, у вас здесь всё под контролем. Поэтому я просто уйду». Она уже было направилась в холл, но затем остановилась и обернулась. «Не забудь, что мы с тобой встречаемся завтра в девять часов. Я буду ждать тебя на Легор-стрит прямо перед домом». Облегчение, которое я испытала, когда она только собралась уходить, рассеялось, уступив место страху. «Ты всё ещё хочешь купить этот дом? Разве у тебя нет дел в Нью-Йорке, к которым тебе нужно вернуться?» Она улыбнулась едва заметной полуулыбкой, и я впервые заметила, как мы с ней похожи. Почему-то это меня лишь опечалило. Я ухожу на покой, Мелли. Лучше уйти со сцены, когда ты на вершине славы, чем остаться в памяти людей немолодой певицы со слабым голосом. Она огляделась по сторонам, как будто только сейчас заметила, где находится. «Мне нравится, что вы сделали с этим домом». Сказала она, глядя на разномастную мебель и пустые окна. «Мы пока в самой середине восстановительных работ», — раздражённо объяснила я. «Мы вывезли большую часть мебели, и она будет храниться в другом месте до тех пор, пока мы не восстановим полы и не оштукатурим все стены. В противном случае мебель можно испортить». Мать снова пристально посмотрела на нас. «Хорошо». Смотрю, теперь ты специалист по части ремонта и реставрации. А значит, именно тот человек, который поможет мне после того, как я куплю свой дом. Прежде чем я успела что-то сказать, она повернулась на каблуках. «Увидимся завтра в девять утра». Я услышала, как тихонько скрипнув, повернулась дверная ручка, а затем тихий щелчок закрывшейся двери. Я отстранилась от Джека. У неё железные нервы. Можно подумать, я стану ей помогать. Разве только если мой босс заставит меня. К моему удивлению, Джек был готов лопнуть от смеха. Что тут смешного? Ты, знаешь, ты ведь такая же, как она. Тебе всегда нужно, чтобы последнее слово осталось за тобой. Я открыла было рот, чтобы возразить. Затем вспомнила улыбку моей матери и то, как она сказала «мы», и была вынуждена признать. «Возможно, Джек не так уж и не прав». Вместо ответа я направилась обратно в кухню. «Я пойду погулять с собакой». «Я с тобой», — заявил Джек, увязавшись за мной следом. «Я тут на днях познакомилась с одной твоей старой приятельницей», — сказала я, пока мы шли на кухню. «В самом деле и кто это?» «Ребекка Эджертон». «А, она говорила, что собирается связаться с тобой по поводу статьи, над которой работает, о твоей матери. Я сказал ей, что вы не совсем близки». Я толкнула дверь кухни и застыла на пороге. Что, однако, не помешало ей связаться со мной? Джек остановился в дверях. Так близко ко мне, что я уловила запах его одеколона. «Она удивительно похожа на Эмили, тебе не кажется?» Не замечал. Буркнул он, шагнув мимо меня в кухню. Хм. Скептически буркнула я, не вполне убеждённая в его правоте, но не желая вступать с ним в полемику по этому поводу. На сегодня мне с лихвой хватило общения с матерью. Джек, между тем, надел на генерала Лиа шейник. Взяв поводок, я вышла через чёрный ход. Если честно, я была рада приходу Джека, Мне было легче при мысли о том, что в доме я не одна. При этом мы с ним оба знали, что я никогда не признаюсь в этом, даже через тысячу лет».